Глава 25 пятая Нат Куган с женой Дебби владели двадцатифутовой лодкой. Они купили ее подержанной, когда мальчишки были маленькими, но благодаря заботам Ната она все еще оставалась в прекрасном состоянии. Так как мальчики проводили день с друзьями в Фенвей-парке на игре Red Сокс», Нат предложил жене устроить пикник на лодке. «Ты же не любишь пикники!» — удивилась она. «Я не люблю сидеть в поле с муравьями, ползающими повсюду!» «Я думала, ты собираешься проверить ловушки на омаров, а потом вернуться и смотреть игру?» Она пожала плечами. «Что Да здесь кроется, чего я не понимаю. Ладно, я приготовлю немного сэндвичей. Над нежно посмотрел на жену. от деп ничего не ускользнет», — подивился он. «Нет, просто посиди и отдохни, я сам все приготовлю». Он сбегал в кулинарию и купил лосося, паштет, крекеры и виноград. «Можно было бы скупить у них все», — подумал он. «Прекрасно», — заметила Дебб, укладывая еду в корзинку. «У них не было ливерной колбасы?» «Нет». «Вот что мне действительно хотелось бы». Из холодильника он достал охлажденную бутылку вина. Дебби прочла этикетку. Ты в чем-то провинился это же дорого я знаю пошли погода к вечеру испортится они бросили якорь точно в полутора милях от острова мономой над не сказал жене что в этом месте вивиан Ковий провела последние часы своей жизни это могло бы расстроить ее «На самом деле чудесно», — признала Дебби. «Но что ты имеешь против стульев?» «Просто интересно попробовать по-другому». Он расстелил на палубе старое пляжное одеяло и выложил еду. Принес подушки, чтобы было удобнее сидеть. Наконец разлил вино в стаканы. «Эй, полегче!» — запротестовала Дебби. — Я не хочу столько пить. — Почему? — спросил Нат. — Мы можем потом подремать. Солнце было ласковым. Лодка тихо покачивалась. Они пили вино, закусывая сыром и паштетом, отщипывали виноградины. Через час Дебби сонно посмотрела на пустую бутылку. «Не верится, что мы все выпили», — сказала она. Нат завернул остатки еды и положил обратно в корзину. «Хочешь подремать?» — спросил он, кладя рядом подушки. Он знал, что жена не привыкла пить днем. «Прекрасная мысль!» Дебби устроилась поудобнее и закрыла глаза. Надт вытянулся рядом с ней и начал продумывать, что узнал за последние дни. В пятницу после изучения снимков вскрытия, он заскочил к Скотту Ковию. Объяснение Кови, что, возможно, жена переодела изумрудное кольцо на другую руку, показалось ему чересчур гладким и отрепетированным. Он взглянул на пустую бутылку, греющуюся на солнце. Согласно результатам вскрытия, незадолго до смерти Вивиан Карпентер выпила несколько стаканов вина. Но когда он спросил у ее родителей о привычках дочери, они оба подтвердили, что она не пила днем. Один стакан вина Сделал бы ее сонной, особенно на солнце, как это случилось сейчас с Дебби. Стал бы кто-нибудь, осоловевший от выпитого вина и только начавший учиться нырять с аквалангом, настаивать, что хочет присоединиться к мужу, когда он выразил желание недолго поплавать под водой. Над так не думал. В три часа он почувствовал легкое изменение в движениях лодки. Около половины четвертого ожидались сильные дожди. Над встал. Они находились как раз напротив входа в бухту, и он видел, как со всех сторон туда направились мелкие суденышки. Ковий уверяет — что они с Вивиан были внизу около 20 минут, когда налетел шторм. Это означает, что когда он встал после сна в тот день, то должен был заметить оживленное движение лодок к берегу. Должно было ощущаться и усиление течения. В такой ситуации любой дурак включил бы радио, и послушал прогноз, — размышлял над Дебб заворочилась и села. — Что ты делаешь? — Думаю. — Он посмотрел, как она потягивается. — Хочешь немного поплавать, милая? Дебби снова легла и закрыла глаза. — Забудь об этом, — пробормотала она. Я слишком сонная.